Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстие, где он, должно быть, и сломался. и Излом был старый, об этом говорила покрывавшая его ржавчина. Я заметил также, что молоток, сломавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Не было заметно ни малейшей трещинки. Нажав на пружину, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстие. Я опустил окно. Опять впечатление целого гвоздя. Итак, в этой части загадка была разгадана. Убийца скрылся в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась, сама по себе или с чьей-нибудь помощью пружина закрепляла ее на месте. Полицейские же действия пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.